Глава 2262. Сила науки. Пальцы Хансеня коснулись серебряной рукоятки, и прежде чем он полностью взялся за нее, серебряная молния вырвалась сквозь пальцы. По телу Хансеня прошла вибрация, а затем он почувствовал, что потерял контроль над собой. Раздался резкий треск, и его отбросило в сторону, он врезался в стену. К счастью, на Хансене была броня галактического амара класса «Король», поэтому удар не причинил ему сильной боли. Но все его тело болело, как будто судороги скрутили от макушки головы до пальцев ног. Хансень в конвульсиях дергался на земле. «Это было страшно!» Может, молния и не причинила большого вреда, но боль после нее просто ужасающая. Хансень собрал все свои силы, чтобы подняться. Он полз по земле, а изо рта у него текла пена. Хансень сел, но все еще чувствовал огромную слабость. Встать он пока не мог, сильно кружилась голова. Кровавый Кирин спрыгнул со спины черного Кирина. Он кружил над Хансенем, издавая низкий клокочущий звук. Он словно говорил «Ты в порядке?» «Я в порядке, но что это за молния? Это так странно. Мои доспехи класса короля не смогли ее отразить». Теперь Хан Сень понял, почему молния смогла ранить Кровавого Кирина, несмотря на силу зверя. Эта молния обошла все способы защиты и вонзилась прямо в тело человека. Кровавый Кирин не смог ответить на его вопрос, но Хан Сень мог сказать, что существо было разочаровано. Было досадно, что Хансень не смог вытащить оружие. «Не волнуйся, я найду способ его вытащить». Он посмотрел на кровавого Кирина и понял, что существо будет невероятно счастливо, если Хансеню удастся достать оружие. Возможно, тогда он даже сможет приручить зверя. Подумав о том, как здорово было бы прокатиться на кровавом Кирине, Хан Сень решил, что надо попробовать еще раз». Однако кровавый Кирин не выглядел особенно воодушевленным перспективой новой попытки. Он явно не верил, что у Хансеня есть все необходимое, чтобы извлечь оружие из трупа. Хансень, по правде говоря, тоже не был в этом уверен. Хотя можно попробовать обернуть рукоятку каким-нибудь изолирующим материалом, прежде чем вытаскивать оружие». Хансейн достал из башни судьбы кучу изолирующих перчаток. Он надел несколько пар, чтобы обезопасить себя от удара током. Затем залетел обратно на спину черного Кирина. Хоть ты и ксеноген королевского класса, который однажды может стать обожествленным, ты все равно такой тупой, ты ничего не знаешь о такой маленькой вещи, как наука, не так ли? Ну, старший брат покажет тебе, как люди используют свой интеллект для решения таких проблем. Приготовься, — думал Хансень, глядя на кровавого Кирина. Затем Хансень протянул руку и схватился за серебряную рукоятку, основываясь на своем первом опыте. Хансень знал, что молния страшна, но ее силы не хватит, чтобы убить его. Благодаря этой уверенности он чувствовал себя намного спокойнее. Он уверенно обхватил серебряную ручку руками и попытался вытащить ее, и тут же сверкнула серебряная молния. Изолирующие перчатки не помогли. Молния окутала все тело Хансеня и отбросила в сторону. Он врезался в стену, и на него посыпались кости. «Чертова наука! Я действительно думал, что наука применима к этому миру! Я слишком наивен! Это какое-то безумие!» — пронеслось в голове Хансеня. Поскольку Хансень крепче сжал рукоятку, сила удара электрического тока увеличилась. Ему потребовалось полчаса, чтобы полностью прийти в себя. Когда ему стало лучше, он поднял голову и понял, что кровавый Кирин оттащил его от белых костей. К счастью, зверь не был настроен враждебно по отношению к Хансенью. Кровавый Кирин держал его в своих зубах, но, несмотря на это, существо никоим образом не ранило юношу. — Ну, черт, как это вообще произошло? — выругался Хансень. Кровавый Кирин смотрел на Хансеня, как на непослушного ребенка. От этого презрительного взгляда Хансеню стало неловко. — Я не могу вытащить оружие из мертвого тела? «Нет, я не смирюсь с этим». Хан Сень встал и с яростью уставился на рукоять. Вспомнив о боли, он отказался от идеи снова взяться за нее. «Хм, «У меня ничего не получилось, но, по крайней мере, я не один. У меня есть помощь, так чего же бояться?» — подумал Хан Сень. Затем он выпустил Баоэр из «Башни судьбы». Баоэр, видишь это оружие, торчащее из спины Кирина? Оно защищено очень мощной молнией, поэтому я не могу его вытащить. Может, ты сможешь его вытащить? Спросил, улыбаясь Хансень. Баоэр посмотрела на оружие. Немного подумав, она покачала головой. Нет, нет, ты тоже не можешь его вытащить? Хансень удивился. Это был первый раз, когда он услышал, как Бауэр так откровенно призналась, что ничего не может сделать. С этим оружием что-то не так. Его душа очень нечистая. Мне неприятно прикасаться к нему. Меня бы пронзило током, если бы я подошла к нему, ответила Бауэр. Сердце Хансеня упало. Даже Бауэр не могла вытащить оружие. «Ты можешь предложить маленькому серебру попробовать. Она настроена на молнию, так что у нее может получиться», — предложила Баоэр. «Как же я забыл про маленькое серебро!» Хансень хлопнул себя по лбу. «Должно быть, молния взорвала его мозг, раз он забыл о маленьком серебре». Хансень быстро вызвал маленькое серебро. Как только она появилась, юноша крепко обнял ее, прижав к своей груди, и полетел на спину черного Кирина. — Маленькое серебро, это оружие обладает силой молнии. Я не могу сдвинуть его с места. Как ты думаешь, ты сможешь его вытащить? — спросил Хансень, указывая на серебряную рукоятку. Маленькое серебро спрыгнуло с рук Хансеня. Она спокойно обошла вокруг рукоятки, ее серебряные глаза внимательно изучали металл. А вдруг она остановилась, из ее тела вырвалась серебряная молния. Она быстро распространилась, ее тело начало трансформироваться. Десять хвостов молнии поднялись вверх, раскачиваясь, как головы гидры. В следующую секунду бесплотная молниевидная форма маленького серебра открыла пасть. Она схватила серебряную рукоятку и попыталась вытащить ее из черного кирина. В ответ на эти действия серебряная рукоятка выпустила свою собственную молнию, и обе молнии столкнулись в потрясающем сиянии. Молния не отбросила маленькое серебро в полет, как это случилось с Хансенем и Кровавым Кирином. Она крепко ухватилась за рукоятку и медленно начала тянуть ее вверх. В этой буре серебряных молний маленькое серебро медленно потянуло за рукоятку, и оружие стало понемногу вытягиваться. Хан Сень увидел на лезвии меча треугольники с изображением странных символов. Вокруг этих знаков вспыхивали молнии. Глава 2263. Меч-гром Бога. Когда оружие, похожее на меч, было медленно извлечено, таинственные символы на его поверхности начали прыгать и танцевать, как сумасшедшие. Казалось, что по нему танцуют бесчисленные феи серебряного грома. Из меча по-прежнему вырывались серебряные молнии. Казалось, что по пещере летает серебряный дракон. Поскольку молния была слишком сильной, Хансеню пришлось отступить. Даже сам кровавый Кирин попятился назад. Кровавый Кирин был очень взволнован. Он продолжал отступать, но его глаза все время смотрели на черного Кирина. Молния маленького серебра набирала пугающую силу. Эфес меча был крепко зажат в ее руках. Она силой выдернула оружие из тела черного кирина. Меч был длиной всего полтора метра, но его форма была очень странной. Лезвие делилось на три части, и каждая из них была очень острой. Он был похож на армейское копье. Наблюдая за молниями, вырывающимися из лезвия, Хан Сень сразу понял, что это оружие было особенным, возможно, это было обожествленное оружие. Маленькое серебро спрыгнуло со спины черного Кирина. Ослабив хватку, она бросила серебряный меч на землю. Затем она рассеяла свою мощную форму молниеносной лисы. Хотя маленькое серебро не было ранено, она выглядела очень измотанной. Хан Сень быстро взял ее на руки и предложил одну из кровавых груш. Маленькое серебро покачало головой и прижалось к груди Хан Сеня. Увидев, что серебряный меч вытянули из мертвого существа, кровавый Кирин с радостью подскочил к трупу. «Какое милое создание!» «Все, чего она хотела, это чтобы его мать покоилась с миром. Редко мне удавалось увидеть что-то настолько трогательное», — вздохнул Хан Сень. В следующую секунду глаза Хан Сеня раскрылись от удивления. Кровавый Кирин подбежал к телу черного Кирина и зубами оторвал кусок. Он вгрызался в труп, жадно поедая его. Кровавый Кирин когтями разорвал тело на части, а во время пиршества повсюду летели внутренности и кровь. Хансень замер, его лицо слегка побледнело. Его первоначальные предположения, похоже, были очень ошибочными. Он уже не знал, действительно ли черный Кирин была матерью кровавого Кирина. Если это так, то кровавый Кирин действительно был чудовищем. Но в этом был определенный смысл. Кровавый Кирин родился из мертвого тела. Он всю жизнь питался кровавым воздухом ада белой кости. Само его существование было порождено смертью и жестокостью. Съесть труп собственной матери, чтобы набраться сил, не было чем-то из ряда вон выходящим. Тем не менее, это был невероятно бессердечный поступок. Хан Сень собирался вернуть Баоэр и маленькое серебро в башню судьбы. Если кровавый Кирин сойдет с ума, съев черного Кирина, им придется бежать. В это время Баоэр подбежала к серебряному мечу. Она протянула руку и дотронулась до лезвия. Меч больше не стрелял серебряными молниями, и она притянула оружие Хансенью. Папа, этот меч удивительный, мы должны взять его с собой. Однако хансень все еще не осмелился взять его. Тот факт, что Бао Эр не ударила током, не гарантировало, что и Хан Сеня не ударит. — Не бойся, папа, теперь все в порядке, оружие больше не опасно, — улыбнулась Бао Эр. — С чего бы папе бояться? Я не боюсь, я просто осторожен. Это поведение зрелого мужчины, — ответил покраснев хан Сень. Он протянул руку к мечу. Как и говорила Баоэр, молнии больше не вспыхивали, когда прикасались к рукоятке. Теперь это действительно было обычное оружие. Странно, после того, как меч вытянули из тела черного Кирина, он стал обычным? Хан Сень посмотрел на кровавого Кирина, который все еще пожирал черного Кирина. Затем ему в голову пришла одна мысль. Может быть, тело черного Кирина запустило силу меча? Может, именно поэтому он оставался активным? Электричество не давало кровавому Кирину съесть черного Кирина. Сначала нужно было убрать меч. Хансен не знал, верны ли его догадки, но это уже не имело значения. Он пошел осмотреть меч. Символы грома на нем были восхитительны. Они придавали мечу совершенно потрясающий вид. Он даже не был похож на оружие и выглядел, как произведение искусства, выточенное из серебра. Увидев его мощь, Хан Сень согласился с Баоэр. Он не мог сказать, какого уровня меч, но был уверен, что это должно быть обожествленное оружие. Присмотревшись к ринку внимательнее, Хан Сень заметил, что на обратной стороне меча выгравировано несколько слов — Он смог прочитать их. Это был обычный язык гена Вселенной, и на нем было написано «Меч Гром Бога». Я думаю, это должно быть его настоящее название. Хан Сень осторожно поднял оружие перед собой. Он попытался вложить свою силу в меч, чтобы активировать оружие. К сожалению, у него ничего не вышло. Неважно, какую силу или умение он использовал, ничто не могло пробудить молнию Грома Бога. Хан Сень решил с помощью ауры Дун Сюань имитировать силу молнии маленького серебра, а затем направить ее в меч. Символы молнии на клинке Грома Бога начали двигаться». Они были похожи на серебристых змей, бегущих вверх и вниз по лезвию, но аура Дунсюань Хансеня была всего лишь класса маркиз, поэтому сила молнии, которую он мог имитировать, не была мощной. Он вызвал лишь небольшую часть силы меча, но даже и она была очень сильной. Это было сильнее, чем если бы Хансень использовал всю свою силу нефритовой кожи. Эта штука определенно является обожествленным оружием. Хансень чувствовал себя таким счастливым. Меч-гром Бога не причинил ему вреда, когда он активировал его. Это означало, что он мог использовать это оружие в бою. Хан Сень поместил меч в башню судьбы, и, к счастью, он не сопротивлялся, как нефритовый барабан. Нефритовый барабан был живым существом, а меч — гром бога, всего лишь оружием. Хан Сеню очень повезло, что он нашел это оружие. Но было бы опасно носить обожествленное сокровище на виду у всех. Если не будет крайней необходимости, Хансень собирался держать оружие в тайнике, чтобы никто не захотел его украсть. Хансень вернул Баоэр и маленькое серебро в башню судьбы. Кровавый Кирин все еще поедал тело черного Кирина. Это было маленькое существо, но желудок у него был большой. Тело черного Кирина было размером с гору, но большая его часть уже исчезла. Кровавый Кирин съел свою порцию и удовлетворенно зарычал. Затем он отошел назад и заурчал, чтобы привлечь внимание Хансеня. Он мотнул головой в сторону тела черного Кирина, как бы приглашая Хансеня поесть. Все в порядке можешь есть, покачал головой хансень, но приглашение кровавого Кирина все равно обнадеживало зверь, похоже, не собирался с ним враждовать. Глава 2264. Силовое проникновение Когда кровавый Кирин увидел, что хансень ничего не ест, Он развернулся, чтобы продолжить поедание трупа в одиночку. Казалось, он не остановится, пока не съест все до последнего кусочка. Хан Сенью не хотелось смотреть на эту картину, и он решил покинуть пещеру. Прыгнув в кровавую воду, Хан Сень вернулся тем же путем, что и приплыл. Других выходов из пещеры не было, поэтому пришлось выбираться через тот же кровавый пруд. Выбравшись из пруда, хан Сень сорвал несколько кровавых груш для маленького серебра. Благодаря ей у него появился меч-гром бога, но при этом сама малышка была ранена. И маленькое серебро, и оружие принадлежали к стихии молнии, но меч-гром бога был намного сильнее, чем маленькое серебро». «Если бы тело серебра не обладало абсолютным иммунитетом к молнии, то маленькое существо, возможно, не смогло бы вытащить меч. Теперь, когда я помог кровавому Кирину, он не будет возражать, если я возьму больше кровавых груш и отдам их маленькому серебру, верно? Уверен, что кровавому Кирину будет все равно», — думал про себя Хансень, собирая плоды. Он закинул их в башню судьбы, но когда заглянул туда, то обнаружил там свернувшуюся калачиком лису. Ее хвост обвился вокруг меча, который потрескивал серебряными молниями. Время от времени молнии проскакивали и касались шерсти маленького серебра, но та, казалось, не возражала. Она просто продолжала отдыхать». Хансень использовал бабочку фиолетового глаза, чтобы лучше видеть. Когда молния меча упала на маленькое серебро, она впитала ее силу. Молния смешивалась с силой малышки, медленно изменяя ее, пока она отдыхала. Хансень аккуратно положил одну из кровавых груш рядом с маленьким серебром, затем он вышел из башни и покинул гору. Когда он спустился с горы Лотоса, то увидел, что королева-лиса стояла прямо перед воротами из адских скелетов и смотрела на него. При приближении Хансенья брови королевы приподнялись». Цепи не позволяли ей отойти далеко от ворот, иначе она бы уже давно сама исследовала дальнюю горную цепь. «Ты убил кровавого Кирина?» — встревоженным голосом спросила королева лиса. «Нет, я не могу победить такого врага, но я здесь уже давно, и мы немного узнали друг друга. Он совсем не был враждебен ко мне». Покачав головой, ответил Хансень. Королева смотрела на Хансеня с недоумением. Она считала, что его объяснение — полная чушь. Кровавый Кирин был очень жестоким зверем, и всю свою жизнь он провел в заперти в аду белой кости. Если он когда-нибудь вырвется из ада, мало кто переживет встречу с ним. Эта тварь была демоном класса король». Если кровавый Кирин сдружился с Хансенем только потому, что он провел с чудовищем время, то интересно, почему то же самое не произошло между ней и монстром? Она провела с ним гораздо больше времени и даже видела, как он растет, однако между ней и зверем не было даже слабого подобия близости. «Кто ты?» — спросила королева леса. Она уже давно считала, что юноша ведет себя как-то странно, и это заставляло ее насторожиться. Возможно, хан Сеня действительно похитил генерал призрачной кости, и с тех пор он только притворялся. — Я же говорил тебе, я член рыцарей ледяной синевы, — с упреком проговорил хан Сень. Королева хотела что-то сказать, как вдруг выражение ее лица резко изменилось. «Кто-то взломал ворота дворца!» «Не может быть!» — хан Сень был потрясен. Этот дворец был построен генералом призрачной кости. Даже обожествленная элита не могла его открыть. Эдвард и остальные никак не могли пробраться во дворец. Они прорвались только через первую линию. Сейчас входят с главного входа. О, похоже, они жаждут смерти. Королева лиса сузила глаза и прошла обратно через ворота ада. Хансеню стало плохо. Он не думал, что Эдвард и остальные смогут попасть внутрь, но они прошли. Хансень скоро будет раскрыт. Понимая это, он быстро последовал за королевой лесой, но затем хансень бросился к боковому выходу, опередив ее. Как и говорила королева лиса, в воротах главного зала появилась щель. Эдвард со своими соратниками уже входил внутрь. — Хансень, куда ты собираешься бежать на этот раз? — крикнул рыцарь ледяной синевы класса король. Заткнись! Это не то место, куда можно просто вломиться! крикнул Хансень, быстро отступая. Он ударился спиной в только что появившуюся королеву лесу. Сила рыцаря ледяной синевы устремилась на королеву. Лицо королевы лисы расплылось в улыбке, но ее глаза сверкнули убийственным огнем. Не успела она даже пошевелить рукой, как из нее вырвался поток силы и обвился вокруг рыцаря. «Осторожно — Осторожно! — крикнул король рыцарей ледяной синевы. Он двинулся на помощь рыцарю, но было уже слишком поздно. Силовой поток натянулся, и тело воина разорвалось на части. Смотреть на это было ужасно. Рыцаря убили еще до того, как он успел попытаться защитить себя. У хан мурашки побежали по телу. Элиту класса короля, леса оборотень, убила, не прилагая особых усилий. Демонстрация силы королевы Лисы подтвердила мнение Хансени о том, что она была обожествленной. К счастью, королева хотела оставить Хансени у себя, а не убивать его. При ином раскладе юноша мог бы погибнуть. Лица остальных незваных гостей побелели. Они повернулись, чтобы покинуть дворец, но дыра, которую они создали, чтобы войти, уже исчезла и все это благодаря королеве-лисе. Эдвард со своим отрядом попытались атаковать ворота дворца, но их усилия были напрасны. «Разве вы не знали? Вы не можете просто приходить и уходить из этого дворца, когда вам заблагорассудится». Силовые потоки королевы-лисы снова начали двигаться, направляясь к Эдварду и остальным. Эдвард, король рыцарей ледяной синевы и преступник, сумели блокировать атаки, но вся остальная элита класса короля была схвачена. Обожествленные силы — это страшно. По телу хан Сеня побежали мурашки. Казалось, что королеве Лисе больше не мешал дворец, она могла использовать все свои обожествленные силы без ограничений. Присмотревшись, Хансень понял, что происходит. Эдварду и остальным удалось нарушить установленные во дворце ограничения. Их действия привели в действие защитные системы тюрьмы, что позволило королеве Лисе использовать все свои силы, чтобы уничтожить врага. Теперь, когда королева вернула себе всю свою обожестленную силу, она была совсем другим существом, чем тогда, когда Хансень встретил ее впервые. Мне очень жаль, мы случайно забрели в это место. Мы не желаем вам зла. Пожалуйста, простите нас. Не успел Эдвард закончить свои извинения, как вокруг него обвился силовой поток. Вскоре все остальные тоже были связаны с силовыми потоками королевы Лисы. Больше никто из них не мог сопротивляться. — Старшая сестра, вы так хороши, вы такая умная, красивая и сильная! — проговорил Хансень, обращаясь к королеве. — Кажется, я слышала, как они называли тебя Хансенем сказала королева лиса, уставившись на юношу, и хищно улыбнулась. Глава 2265. Схватка. Пожалуйста, не говори мне, что Хансень это твое вымышленное имя, сказала королева лиса, улыбаясь. Меня зовут Хансень, санму это просто прозвище. «Только близкие, родственники и лучшие друзья называют меня так», — застенчиво сказал Хан Сень. Королева леса закатила глаза, но не стала продолжать эту тему. Она посмотрела на Эдварда и остальных и спросила, «А кто вы, собственно, такие?» «Мы рыцари ледяной синевы верховного короля, пожалуйста, не поймите нас неправильно, ведь мы здесь только для того, чтобы задержать преступника и предателя по имени Хан Сень. Мы не хотели вас обидеть», — сказал король рыцарей ледяной синевы. «Чем же он вызвал ваш гнев?» — с любопытством спросила королева лиса. «Неплохую охотничью команду вы собрали». Король рыцарей и Эдвард нахмурились. Они специально сказали, что служат у верховного короля, зная, что этого имени боятся во всей вселенной. Однако, взглянув на лицо королевы лисы, они не увидели и намека на страх или трепет. Их попытка представить себя провалилась весьма эффектно. Лисы-оборотни не относились к высшим расам, и даже обожествленная лиса должна была бояться верховного короля. Однако королева лиса выглядела совершенно невозмутимой. Они не знали, что верховный король добился известности только после того, как королева лиса была заключена во дворце. Это имя мало что значило для нее, ведь во времена ее рассвета они были незначительной расой. «Он предатель в отряде рыцарей ледяной синевы. Нам было трудно найти его. Будучи скользкой, хитрой, маленькой змеей, он сумел сбежать. Некоторое время он ускользал от нас, но мы выследили его. Мы никогда не хотели вас обидеть», — продолжал Эдвард его лицо напряглось под тяжестью вынужденной искренности. Хансейн и королева леса обменялись всего несколькими словами в присутствии Эдварда, но он мог сказать, что отношения между ними были не очень теплыми, поэтому он не стал упоминать о реликвии, которую искал. Хансейн должен был хранить реликвию где-то при себе — Это означало, что у них был шанс, если бы Эдвард упомянул о реликвии, и она оказалась бы у обожествленного существа, у них не было бы никакой возможности ее вернуть. Лицо королевы Лисы было словно каменным, она взяла в руки силовой поток и использовала его как кнут, ударив Эдварда, который все еще висел в воздухе вверх ногами». Его лицо было изрезано, так как удар глубоко вонзился в плоть, обнажив кости черепа. Кровь потекла по волосам. Все были потрясены. Королева Лиса не произнесла ни слова, продолжая порку. Через некоторое время Эдвард был покрыт открытыми ранами, из которых капала кровь. «Я обманывала людей еще до рождения твоей прабабушки». И ты думаешь, что сможешь обмануть меня? Ты хочешь смерти?» Взгляд королевы лисы был жестким, когда она смотрела на залитого кровью Эдварда. «Позволь мне спросить тебя еще раз, почему ты преследуешь его? Он украл у нас что-то очень важное, вот почему мы его преследуем», — поспешно сказал Эдвард. «И что же это за вещь?» Королева лиса нахмурилась, но перестала бить Эдварда. «Мы не знаем, что это такое». Как только королева лиса пошевелила рукой, он тут же сказал. «Мы обнаружили древний город в пустыне. Хансень Сень пробрался туда и украл из города какой-то предмет, хотя мы не уверены, что это такое». — Если вы хотите узнать, что он украл, то вам придется спросить у него. Королева леса внимательно посмотрела на Эдварда и остальных, затем повернулась к Хансеню и с улыбкой сказала. — Мой добрый брат Санму, похоже, ты уже нашел предмет из того города, о котором говорил очень хорошо. — Я действительно взял кое-что в старом городе, — ответил Хансень. «И где оно?» — королева смотрела на юношу проницательным взглядом. Даже для нее любой предмет, принадлежавший лидеру священных, был бы весьма заманчивым. Хансень улыбнулся, не собираясь никому показывать каменную плиту. Он просто сказал, «Сестра, что вы предпочитаете, этот предмет или свободу?» «Я очень жадная. Я хочу и свободу, и этот предмет». Силовой поток королевы лисы внезапно пришел в движение. Она направилась к Хансеню. Хансень бросился в боковую залу, намереваясь промчаться через врата ада. В это время силовой поток королевы лисы был уже на нем. Хансень выхватил птичье гнездо, в котором лежало яйцо красной птички. Поток смог легко связать полуобожествленную элиту, но когда он прикоснулся к птичьему гнезду, разлетелся, как сухая трава. Когда атака рассеялась, Хансень взмахнул крыльями и вырвался через щель между надвигающимися силовыми потоками. Затем он пронесся прямо через врата ада». Королева Лиса была потрясена. Когда она вошла в ад Белой Кости вслед за Хансенем, его уже там не было. Здесь она обладала небольшой силой, поэтому ей оставалось только стоять на вершине горы скелетов и смотреть вслед Хансеню. Она не могла преследовать его дальше. «Хансень, ты хочешь состариться и умереть в аду Белой Кости?» Королева-лиса прищурилась, оглядываясь по сторонам. «Есть худшие способы умереть, чем в компании такой красотки, как ты». Хансень стоял на далекой вершине и улыбался королеве. Королева-лиса не сказала больше ни слова. Она вернулась во дворец. Королева посмотрела на Эдварда и остальных. Она взмахнула рукой, пропуская всех, кроме мистера Вайта, через адские врата. «Верните мне хан Сеня и предмет, или умрите здесь», — приказала королева. Когда все неуверенно встали и начали идти, королева леса повернулась к мистеру Вайту. «Ты знаешь, как разрушить ограничения этого места?» «Я знаю. Немного», — закивал мистер Вайт. «Взломать ворота — это была нелегкая задача», — улыбнулась королева леса. Когда Хан Сень увидел, как Эдвард и остальные влетели в ад белой кости головой вперед, то сразу понял, что происходит. Он тут же отступил горе лотоса Кровавого Кирина. Эдвард и остальные безмолвно смотрели на окружающий их мир белых костей. Они были так же ошеломлены, как и Хансень, когда он впервые попал сюда». Преступник сосредоточился и активировал особую силу. Через несколько секунд он обнаружил Хансеня, пробиравшегося к горе Лотоса. «Он там! Вперед!» — крикнул король рыцарей ледяной синевы, и все они бросились в погоню за Хансенем. Ад белой кости был настолько велик, что Хансеня будет трудно найти, если он уйдет слишком далеко от них» а из-за угрозы королевы Лисы у них появилось еще больше мотивации для поиска реликвии. Король рыцарей Ледяной Синевы был самым быстрым изо всех, поэтому он прибыл к горе Лотоса первым, но как только он собрался войти, вдруг увидел, что с вершины горы поднимается кровавый поток. Он помчался вперед на полной скорости, Собрав все свои силы, король послал волну темно-синей силы против красного потока. Кровавый воздух прорвался сквозь темно-синюю силу короля рыцарей ледяной синевы. Удар пробил броню, и кровь хлынула из его груди. Казалось, будто какая-то сила высасывает кровь из короля». Глава 2266. Убийство обожествленного. Стоя на горе Лотоса, Хансень с восторгом наблюдал, как в схватку вступил кровавый Кирин. Юноша догадался, что существо наконец-то съело черного Кирина, потому что теперь он был наполовину обожествлен. Кроме того, он все еще находился внутри ада белой кости. Жестокость его атаки заставила Эдварда и короля рыцарей ледяной синевы отступить назад. Всего за несколько секунд кровавый Кирин разорвал на куски двух рыцарей ледяной синевы класса король. Увидев ужасную морду существа, в груди Хансеня вспыхнула радость. «Ребята, задержите это чудовище! Я пойду за Хансенем!» — крикнул Эдвард. Он бросился через поле боя к горе Лотоса. Кровавый Кирин был в бешенстве. Он атаковал короля рыцарей Ледяной Синевы, не обращая внимания на Эдварда, который находился чуть в стороне. Хансень расстроился. «Интеллект этой твари нужно повысить». Хотя королева лиса сильно ранила Эдварда, нельзя было недооценивать его полумертвое тело. Он обогнул поле боя и в считанные мгновения оказался возле Хансеня. Юноша знал, что пытаться убежать от него было бесполезно. Хансень ударил по нефритовому барабану кровавого скорпиона и послал поток страшной звуковой силы в Эдварда. Звук устремился в него шквалом ядовитых игл. Эдвард презрительно скривился. В этот момент все его тело засияло золотистым светом. Ядовитые иглы кровавого скорпиона ударили по золотому телу, но не смогли пробить его. Золотая оболочка Эдварда засияла, как солнце, заливая своим светом всю гору лотоса. Хан Сень вдруг почувствовал невероятную тяжесть, словно на его плечах лежала целая гора. Он не мог пошевелиться. Хан Сень знал, что ему тяжело под воздействием этого света. Когда герцоги переходили на уровень короля, их сила стихий резко возрастала. Они могли использовать свою силу, чтобы покрыть землю вокруг себя, захватывая большую территорию. Сила Эдварда была тяжелым бременем подавления. Она напоминала темно-синюю силу короля рыцарей ледяной синевы. Эдвард не медлил. Он протянул руку, пытаясь схватить хан Сеня. Хансень попробовал отбиться, но подавление класса короля было слишком сильным, чтобы с ним бороться. К тому же Эдвард был полуобожествлен. Хотя мастерство стихии Хансеня было очень хорошим для его уровня, но ему все же не хватало силы, чтобы противостоять этой атаке. Хансень не мог справиться с подавляющей силой, которая обрушилась на него. Руки Эдварда уже почти дотянулись до шеи Хансеня, как вдруг в руке юноши появилось маленькое птичье гнездо. Затем Хансень поднял большое армейское копье и направил его в грудь Эдварда. Эдвард был в шоке. Он не ожидал, что Хансень сможет противостоять его атаке класса короля — в то же время они были слишком близко друг к другу, чтобы Эдвард мог блокировать удар Хансеня, но... Но Эдвард проигнорировал его удар и устремился вперед, чтобы схватить свою добычу за горло. Хансень был всего лишь на уровне герцога. Даже если бы его оружие было обожествленным, оно не причинило бы большого вреда полуобожествленному телу Эдварда. Последний бы смог выдержать удар Хан Сеня. В тот момент, когда пальцы Эдварда сомкнулись на шее Хан Сеня, меч Гром Бога вонзился в его броню. Однако доспехи остановили меч, и лишь дюйм острия оружия вошел в нагрудник Эдварда. Но серебряная молния меча Гром Бога прошла насквозь защиту доспехов, в момент разряда поток энергии хлынул прямо в тело Эдварда. Эдвард задрожал, его отбросило в сторону. Хансень снова ударил по нефритовому барабану кровавого скорпиона. Эдварда все еще сотрясала серебряная молния, и он не мог сориентироваться достаточно быстро, чтобы собрать силу и отразить звуковую атаку. Звук силой ударил прямо его в лоб. «А -а -а — пронзительно закричал Эдвард. Услышать звук барабана было подобно удару ножом в голову даже полуобожествленной элиты. Хансень надел птичье гнездо на голову, продолжая колотить по барабану. В то же время он телепортировался и оказался прямо перед Эдвардом. Используя меч «Гром Бога», Хансень еще раз ударил противника. Полуобожествленные воины заслужили свою репутацию, и, несмотря на головокружение и сильную боль, Эдвард попытался собрать силы, чтобы блокировать следующую атаку Хансеня. Сила меча была не очень разрушительной, но высвобождаемая им энергия молнии могла пробить любую защиту. Молния ворвалась в каждую клеточку тела Эдварда. Однако у Хансеня не хватило сил, чтобы использовать силу меча на полную мощь. Эдвард был лишь слегка оглушен. Если бы меч «Гром Бога» использовал кто-то полуобожествленный, то от одного удара Эдварда трясло бы целый день. Звуковая сила барабана непрерывным потоком била в Эдварда, но тот стойко переносил его воздействие. Он снова поднял свой щит, отражая звуковые атаки». «Я слишком слаб. Если бы я был сильнее, серебряные молнии не дали бы Эдварду накопить достаточно сил, чтобы сопротивляться», — подумал Хансень. Однако он продолжал двигаться. Хансень бил Эдварда мечом, словно прутом. От электричества Эдварда трясло на земле, как будто у него случился припадок. Он был похож на человека, которого бьют электрошокером. Король рыцарей ледяной синевы и все, кто сражался с кровавым Кирином, замерли. Полумертвый Эдвард скорчился на земле, пока Хансень выбивал из него последние силы. На это трудно было смотреть. Они знали силу Эдварда, поэтому уровень герцога не мог противостоять золотому свету. Казалось, что хан Сень бил Эдварда, не испытывая никаких трудностей. Защита Эдварда не могла противостоять силе молний, испускаемой мечом. Он непрерывно кричал, содрогаясь в конвульсиях. Смотреть на это было слишком страшно. «Ты будешь относиться ко мне с уважением?» Хансень продолжал бить Эдварда, гадая, как уничтожить этого человека. Молния способна была прорвать защиту противника, но убить его не могла. Хансень тоже не мог сделать это сам. Он был слишком слаб, чтобы пробить доспехи мужчины. «Кровавый Кирин!» вспомнил Хансень. Затем он подозвал монстра. Кровавый Кирин все еще преследовал остальных, но король рыцарей Ледяной Синевы и его отряд не решались открыто вступать с ним в бой. Они гоняли его по полю, приманивая то в одну сторону, то в другую. Интеллект Кровавого Кирина был невысок, Воины заманивали зверя то вправо, то влево, поэтому он не смог убить ни одного из них. Но, услышав голос Хансеня, зверь повернулся и посмотрел на него. Когда Кирин увидел Хансеня, который с размаху убил Эдварда, в его глазах загорелся огонек. Зверь подбежал и вцепился в голову Эдварда. Броня затрещала и лопнула. Кровавый Кирин буквально отгрыз Эдварду голову. Кровь из разорванных артерий на шее мужчины брызнула на Кирина. Он проглотил голову одним глотком. От этого зрелища король рыцарей ледяной синевы и остальные задрожали от страха и гнева.